Глава 24. Вся следующая неделя проходит в том же режиме. Денис приезжал вечером или с утра, мы проводили пару часов вместе, и он уезжал к жене. А я оставалась одна, каждый раз провожая его взглядом из окна. Вот и сегодня Денис уехал, а я так и стояла у окна с чашкой чая. Даже курить не хотелось. Когда-нибудь я так же провожу его навсегда. Покинув очередной раз мою постель, он больше не вернется. Я не знаю, что я тогда буду делать, как буду продолжать жить, чем буду склеивать себя. От одних этих мыслей неприятный холод разливался по внутренностям, вбиваясь ледяными иглами в сердце. Может, конечно, я зря позволяла этим мыслям закрасться в мою голову, но мне уже не 15 лет, чтобы верить в сказки со счастливым концом. К сожалению, в реальной жизни финал «И жили они долго и счастливо» — очень редкое явление. Я стараюсь быть реалисткой, но все же какая-то часть меня продолжала верить в лучшее. Верить в возможность чего-то большого между нами. От невеселых размышлений отвлекает сигнал сообщения на телефоне. Оля. Привет, пошли в клуб. На календаре пятницы на часах девять вечера. Настроение нуждается в допинге. А почему бы и нет? Привет. А пошли. Как соберешься, напиши. Вызову такси. Окей. Через час мы уже выходили из такси у клуба. Шум, музыка, веселье. А мое настроение скатывается все ниже. Хотя куда уже. Сижу за стойкой у бара и кручу в руках бокал с коктейлем, которому даже не притронулась. Мысли далеко отсюда и все посвящены лишь одному человеку, которому, скорее всего, на меня глубоко наплевать. Ублажает свою женушку сейчас на семейном ложе и даже не вспоминает обо мне. Как же хочется хоть на минуту забыться, отрешиться и не думать о нем. Не получается. И какого черта ты тут делаешь? Басистый голос Лаврова раздается прямо над ухом, отчего я невольно вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Тот же вопрос к тебе, удивленно выдаю первое, что приходит в голову. «Нестерова, я в слова с тобой играть не буду. Какого лешего мне звонит Орлов и говорит, что моя женщина сидит одна в баре его клуба и надирается? А я об этом ни сном, ни духом». После этой фразы я подвисаю, причем конкретно, уставившись на Дениса во все глаза. «Его женщина? Ты могла хотя бы написать, позвонить, предупредить, что собралась куда-то идти? Алло, блин, Ксюх, ты язык проглотила?» Спрашивает Денис, видя мое ошарашенное выражение лица. «Походу, да. Твоя женщина?» — Серьезно? Лавров, ты ничего не перепутал? Твоя женщина дома, скорее всего, уже спит. Давно в паспорт не заглядывал. Там на штампе прописывают имя и фамилию супруги. На меня накатывает острая злость, на него, на себя, на всю ситуацию. Какого хрена он вообще от меня что-то требует? — Не придирайся к словам. Я в последний раз повторяю, что ты тут делаешь. То есть просто оговорился? Чем дальше, тем хуже. Тебя выбросить из своей головы пытаюсь. Только, сука, ты как всегда появляешься, как черт из табакерки. Что тебе от меня надо? Вроде сегодня свою порцию секса получил. Чего приперся? Да, блядь, пофигу. Выругавшись, спрыгиваю с высокого барного стула и делаю шаг, чтобы уйти. Денис ловит меня за руку чуть выше локтя. Бар, чтобы забыть? А дальше что? Мужиков бы цеплять начала? Клин клином? Они бы не помогли. Ни один из них. Да? И почему же? — По-моему, логично. Логика у тебя, Лавров, странная, искаженная. Не помогли бы, потому что ни одного из них я не люблю. Выплевываю ему в лицо слова и, вырвав свою руку из его захвата, направляюсь на выход. Набросив куртку, выхожу на улицу. Холодный воздух приятно покалывает лицо. Прикуриваю сигарету, затягиваясь наполняя легкий никотином. Пальцы дрожат, я словно схожу с ума. Разрывает на части. Одна часть наслаждается тем, что я вот так ушла сейчас от него, а другая взвывает волком от того, насколько хочет оказаться в его руках. Лавров выходит следом за мной, останавливается рядом, тоже закуривает. Молчим, слушая гул улиц и сматриваясь ночное небо на линии горизонта. Ксюх. Если ты опять решил меня просвещать на тему «Не придумывай себе сказку, не влюбись», то не стоит. Не хочу этого слушать. А что ты хочешь от меня услышать? Что? Денис выбрасывает в сторону сигарету и поворачивает меня к себе. Что, Ксюх? Слова о любви? Признание и клятва на всю жизнь? Да фигня это все. Бред, самообман, хуйня на палочке. Вся эта ёбаная любовь ничего из себя не представляет. Фикция. Просто каждый стремится получить то, что хочет. Деньги, статус, хорошую жизнь, секс, тело. Да, блядь, что угодно, у каждого свои цели. Знаешь, если тебя любили только преследуя выгоду, то мне жаль тебе. То, о чем ты мне говоришь, это не любовь. Если все дело в твоей матери, то я уже начинаю ненавидеть эту суку. Какая, к черту, жалость, прибереги ее для других. Я устала, Денис. Я не хочу тебе ничего сегодня доказывать или переубеждать. Да это пустое дело. Скажу только одно. Я люблю тебя. И мне не важен твой статус, количество денег на банковском счету, здоров ты или болен, стоит у тебя или нет. Мне это не важно. Я просто люблю. И это чувство не зависит ни от каких причин. У меня все. Я сделала шаг в сторону дороги, у обочины как раз остановилось такси. Денис больше не удерживал меня, не пытался остановить. А я, сев в машину, отвернулась от окна. «Вельского, 25, пожалуйста», — назвала адрес водителю, сдерживая подкатывающие слезы.